Глава 24. Греческий огонь. Каждый раз, возвращаясь в акваторию Кипруса, я видел две песчаные косы, образующие спокойную гавань, и мог нарадоваться, что выбрал идеальное место для своей столицы. Варяг последние несколько часов шел на попутном ветре под парусами. Грибцы томно разлеглись на своих банках, радуясь отдыху. «Убрать паруса!» – прозвучала команда Тиландера, и началась беготня.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 «А где Миха и Мал?» – спросил Унел, беря близняшек на руки. Оказалось, что их с собой взял Зик, отправившись за лекарственными травами. Я хотел сделать из Миха и Лекаря, и сам просил Зика позаботиться об этом. А Мал, видимо, пошел за компанию, или чтобы посмеяться над старшим братом. Ур недовольно засыпел, но я его подхватил и усадил на шею Санчо. Обернувшись, я бросил Тиландеру, ожидавшему оказаний. «Герман, пару дней отдыхаем. Потом нас ждет небольшое морское путешествие».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 Двинулся по дорожке из песка в сторону резиденции, отмечая изменения в городке. Облик поселения полностью изменился после постройки нормальных домов, обмазанных глиной. Вот бы еще известь найти, и получится казацкая станица начала XX века. Из домов выходили жители. Большинство радостно улыбались, наиболее смело дотрагивались руками. Обратил внимание, что многие женщины сменили топы и шкур на домотканные. «Откуда ткань?» – вопрос я адресовал всем, но ответила, как ни странно, «Мия». «Это все Алоле Хепп. Она показала нашей Суле, что она делала неправильно. Теперь Сула делает ткань быстрее и прочнее». «Алоле, ты умеешь ткать?» «В Андоне, в нашем дворце, девушкам разрешалось две вещи. Ткать туники и выходить замуж по указанию отца». Грустно ответила андонская принцесса, как я ее мысленно крестил «Отца у меня больше нет, вот и попробовала сделать ткань», — закончила Алоле Хеп. «Отца и брата у тебя нет, но есть я, есть Нейл и Мия, и есть новое сильное племя, частью которого станет и твои Аманахис». Я игриво шлепнул ее пониже спины, заставив покраснеть. Нейл тихо рассмеялась реакцией Алоли Хеп, а Мия прокомментировала. «Он сегодня пойдет к Алоли Хеп?» После ее слов рассмеялись уже все, даже я не смог удержаться. У всех людей разные мысли в голове, только у Мии все 24 часа одна и та же, и касается секса.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 Вода по желобам поступала от ручья в Кипрус и в скотный двор, решив вопрос водоснабжения. Рассмотрев глину, что использовалось для строительства домов, Лайтфуд огорченно покачал головой. — Из такой глины шамот не получится, а без шамота я не смогу сделать огнеупорный кирпич. — Есть идея. Пока строители будут строить дом, можешь отправиться с Тилендером в плаж и привезти шамотную глину, необходимую для огнеупорного кирпича. Только сегодня не тревожь его, дай побыть с семьей.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 На две трети яма заполнилась черной маслянистой жидкостью, в которой, переломляясь, отражались солнечные блики. Нефть? У меня перехватило дух от перспектив, если это нефть. От поверхности до маслянистой жидкости около полуметра. Прилег на краю ямы и опустил руку в черную жидкость. Когда вытащил, сомнений не осталось. Вязкая черная жидкость облепила руку словно перчатка. Тяжелые капли падали вниз. Понюхал немного неприятный, но узнаваемый запах углеводородов.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 «Нет, это специальная смесь на основе нефти с добавлением извести, жиров и прочей ерунды, которой греки поджигали деревянные корабли противника. Ну, вроде напалма, что вы использовали во Вьетнаме». «Во Вьетнаме?» – корм приспросили американцы. «Не хотите вспоминать позорную страницу?» – засмеялся я, лишь потом осознавая, что вьетнамская война началась спустя 10 лет после исчезновения американцев. Минут 20 пришлось отвечать на вопросы про войну во Вьетнаме.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 Так что у меня получилась крепость градусов 42. Поставил емкость с разогревшейся смесью в родниковую воду, чтобы охладилась. Разлил по глиняным чашкам и, глубоко вздохнув, опрокинул первую стопку и потянулся к кечменной лепешке, чтобы занюхать. Тилендер и Лайтфуд последовали моему примеру и застыли с выпущенными глазами и открытыми ртами. «Приличные люди, а петь не умеете? Запейте!» Пододвинул миску с водой и протянул лепешку. «Живем, ребята!»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 луние начиналось. закончился январь и уже 1 февраля одел так много да еще и три жены мысленно простонал направляясь в спальню Нел